Ах! вскрикнул один из сидевших у костра. Значит, Доу добрался до него и с жертвой покончено. Ищейка прыгнул вперед и ткнул свою мишень сбоку в шею. Тот отклонился назад, хватаясь за свое перерезанное горло, сделал неверный шаг и рухнул на землю. Еще один вскочил, уронив обглоданную баранью ногу, и его грудь пронзила стрела. Молчун выпустил ее из реки. На мгновение лицо человека приняло удивленное выражение, потом исказилось гримасой боли и он упал на колени. Осталось двое. Парнишка все еще сидел на месте и глядел на ищейку большими глазами, приоткрыв рот со свисавшим оттуда куском мяса. Последний из людей у костра вскочил, учащенно дыша с длинным ножом в руке. Должно быть, он вынул его, чтобы резать мясо. «Брось нож!» – взревел Тридуба. Теперь ищейка увидел своего командира. Тот шагал к ним, и пламя костра выхватывало металлический обод его здоровенного круглого щита. Человек пошевелил губами. Его взгляд метался между ящейкой и Доу, медленно подбиравшимся к нему с двух сторон. Теперь он увидел грозовую тучу. Силуэт Великана маячил тени под деревьями, нечеловечески большой, с огромным широким мечом, поблескивавшим на плече. Это зрелище подействовало, и последний противник швырнул свой кинжал в грязь. Доу прыгнул вперед, схватил его за запястья, крепко скрутил их за спиной и пихнул пленника на колени возле костра. Ищейка проделал то же самое с парнишкой, крепко сжав зубы и не проронив ни слова. Все произошло мгновенно, тихо и спокойно. В точности так, как говорил Тридуба. Руки Ищейки окрасились кровью, но такая уж у них работа, ничего не поделаешь. Остальные понемногу подтягивались. Молчун прошлепал через речку, закидывая лук за плечо. Проходя мимо того, в кого стрелял, он пнул тело ногой, но убитый уже не шевелился. «Готов», — сказал Молчун. Форли подошел последним во все глаза, глядя на двоих пленников. Доу рассматривал связанного пленника очень внимательно. «Я тебя знаю», – проговорил он, и в его голосе звучало удовлетворение. Гроутрисина, не так ли? Какая удача! Твое имя уже давно у меня в голове!» Гроутрисина хмуро уставился в землю. Как показалось ищейке, он выглядел достаточно жестоким. Именно таким, чтобы ввешать фермера. Если уж на то пошло. Ну да, я трясина. А ваши имена зачем и спрашивать. Когда узнаешь, что вы перебили королевских сборщиков, все будете мертвы. Все до единого. Черный доу, так меня называют. Тресина поднял голову, его рот широко раскрылся. О, проклятие, прошептал он. Парнишка, стоявший на коленях рядом с ним, оглянулся, его глаза округлились. Ты черный Доу? — проговорил он. — Не тот черный Доу, который... Ох, черт! Доу кивнул, и на его лице появилась зловещая улыбка. — Грау, тебе пора заплатить за одно небольшое дельце. Я давно думаю о тебе, и вот теперь ты у меня перед глазами. Он похлопал пленника по щеке. — И в моих руках. Какая удача! Трясина отодвинулся так далеко... Насколько позволяли связывавшие его веревки Я думал, ты уже в аду, черный доу, мерзкий подонок Твоя правда, но это всего лишь к север от гор У нас есть к тебе несколько вопросов, Тресина Прежде чем ты получишь то, чего заслуживаешь Кто твой король и что именно вы для него собираете? А пошел ты со своими вопросами Тридуба довольно сильно ударил его по голове сбоку Голова Гроу дернулась в сторону и Доу врезал ему с другой. Так продолжалось до тех пор, пока пленник не созрел, чтобы заговорить. «С кем вы здесь воюете?» – спросил его Тридуба. «Мы не воюем», – сплюнул Тресина через выбитые зубы. «А вот вы, гады, все до последнего покойники. Вы ведь не знаете, что здесь произошло, правда?» Ищейка нахмурился. Ему не понравилось, как это прозвучало так будто многое изменилось, пока их не было. А перемены на его памяти всегда приводили только к худшему. «Спрашивать буду я», — сказал Тридуба. «А ты напряги свой крохотный умишкой и отвечай на мои вопросы. Кто еще сражается? Кто не встал на колени перед Бетодом?» Трясина рассмеялся, несмотря на то, что был связан. Ха -ха, «Никого не осталось. Война закончена. Бетод теперь король Севера». Все преклонили перед ним колени. Только не мы, прогремел Тулдуру, наклоняясь к нему. А как насчет старика Йоля? Он мертв. А Сайвинг, а гремучая шея. Мертвы оба, долбаные вы недоумки. Теперь сражение только на юге. «Бетот объявил войну Союзу, ладко, вот и мы им задаем перцу. Ищейка не верил своим ушам. Король? «Никогда прежде на севере не было короля. На севере нет нужды в короле, и бе тот последний, кого он сам бы выбрал на царство. А война с Союзом? Что за глупая затея? Южан не перебьешь их, слишком много. Если здесь не война, спросил Ищейка, почему вы убиваете людей? А, пошел ты!» Тул сильно ударил Гроу по лицу, и тот упал на спину. Доу еще раз пнул пленника ногой, потом снова поставил на колени. «За что вы убили тех людей?» – спросил Тул. «Налоги!» – выкрикнул Тресина. Из его носа сочилась струйка крови. «Налоги?» – переспросил Ищейка. Очень странное слово. Он с трудом понимал, что это значит. «Они не хотели платить». «Налоги кому?» – спросил Доу. «Бетоду, кому же еще?» «Он забрал себе эту землю, разбил все кланы и забрал ее себе. Люди должны платить». А мы собираем дань.